Горбушка Жил-был старик да старуха. Была у них одна дочка. Потом старуха померла, а старик на иной бабище женился, на злой мачь. Злая матушка не залюбила девушку и стала вон ее гнать. Она собрала имущество свое, вперед горб и назад горб наклала. И пошла старушкой, грязной, старой. Потом она шла, близко ли, далеко ли, пришла в село и стала наниматься в работники. Ей давали 100 рублей. Она не взяла, только бы, состроить такое платье, как солнце на небе. Хозяин согласился, ее нанял, согласился состроить ей платье, как солнце на небе. Но на этот год прожила у хозяина и прочее. Потом она пошла в другую деревню, опять пошла к богатому мужику, просила состроить платье, как месяц на небе. Хозяин согласился. Год прожила, он состроил ей платье и прочь. Опять к третьему мужику, состроить платье, как звезды на небе. И пошла вперед с этими котомками-горбами, приходить к царю, наимоваться в работнице. Куда тебе кугорбату? Можешь ли работать? Я могу всякое дело делать. Ну и согласился. Нанял ее на год, Рядила 100 рублей. вот царя был сын, Иван царевич. Как он запоходит К службе в церковь, Она придет пахать, Убирать горницу. Ну, он говорит, Горбушка подай споги. А она как споги понесет. А обмнеет сапог на ноги. Он возьмет сапог в руки и ей в голову щелк. Эх ты, горбатый, где тебе держать такой сапог на ноги? Ну, как он в церковь идет, она отпажется и вслед в церковь идет и наденет платье, как звезды на небе, и все крещеные на нее не глядятся. Эк и красавица, эк идиот! Этот Иван царевич не столь молится, сколько на нее глядит. Потом, стерпеть не может, пошлет лакея спросить, «С чего город барыня?» Она им отвечает, «Я не дальнего города, где с погами бьют в голову». И, <свят> видишь, Иван-царевич бестолковый был, она впереди него из церкви домой придет, горбы день а платье скинет. Потом Иван-царевич из церкви придет, предъявляет родителям, «Вот какая барышня была в церкви, что все крещенные удивились, какая красавица!» И одежда что, как нет, на свете лучше ей не. Я послал спросить, чья такая, говорит, где с погами бьют в голову. Я поеду разыскивать этого городу. Ездил, ездил, девица разыскать, говорит, не мог. На второй день опять службу запходил, она горнится пахать к нему. Он говорит, горбушка, подай фуражку мне, кова. Она взяла фуражку, надела себе на голову. Эх, ко мне фуражку на голову! А он не снял с головы и шлепнул в голову. «Ох ты, горбатый черт! Где ж тебе к фуражку-то держать?» И ушел в церковь. Она отпахалась, отбряшничалась и надела в сенях платье, как месяц на небе. Еще лучше стало и пошла в церковь. Еще гора же народ на нее глядит, нисколько не Богу не молится, а все на нее глядят. откуда красавица? Иван-царевич стоял, стоял, Стерпеть не может, пошлет Лакей спросить. Лакей спрашивает? Она ответила, что я не дальнему городу, где фуражкой бьют в голову. Служба отошла. Она пришла домой скинула платье опять горбы надела. Приходит Иван Царевич, рассказывает. Какая была барышня в церкви? Все крещом дивились, нисколько не молились. Поеду я этого города искать. Ну, отец уволил. Ездил, ездил, ночь не мог найти городу, так порожней приехал. Третий день, как идят, заходит пахать, а он говорит, подай горбушку зеркало с стены. Она взяла зеркало со стены и сама сказала, эх, ко мне, эк зеркало в руки, э, эх, горбатый черт, где тебе в эк зеркало смотреться? Взял, щелкнул ее зеркалом в голову и ушел в церковь. Она опять отпахалась, отбряшничалась, сходила переоделась в платье, как солнце на небе. Платье счетово лучше приходит в церкву. Поп службу прекратил. В церкви сияет каждое место, так бы на нее и смотреть. Лакей спрашивает, с какого городу? Я не дальнюю городу, где зеркалами бьют в голову. Потом служба никакой не родилась. Она пришла домой, платье скинула. И одумался, Иван-Царевич. Думат, ладно, видно, из города близко. И одумался, О, он и с погами ударил в голову, и фуражкой попало в голову. Так, видно, тут и быть. Приходит из церкви. Матери в ноги, благословите меня на горбушке и жениться, видно, тут моя богослужина. Первый отец мать не давали. Он встал, взял ей одну правую руку и свой именной перстень, поцеловал наперед ее, — Будь моя обгасужена! Она потом ему скажет, — Позвольте на несколько минут выйти. И взяла в сарай, эти горбы сносила, надела, как звезд на небе плать и является. Он взял их за правую руку, поцеловал Стасахару, и тут же свадьба. Завели и обвенчались, и стали жить да быть, да добра наживать.